Глава десятая. «К любым проклятиям надлежит относиться осторожно, — полусонно вещала я, — потому что они отражаются на Создателе. По возможности нужно и вовсе избегать подобного рода воздействия, поэтому трижды подумайте перед тем, как прибегнуть к проклятию, и обязательно помните о защите. Как же душно!» Мне досталась угловая аудитория с печкой, которую, видимо, по просьбе особо мерзлявой преподавательницы обустроили рядом с доской. Или же обустройством класса заведовала огненная драконица. Только так можно объяснить желание поджарить учителя. Вдобавок я плохо спала и украдкой зевала в кулак. Но тем взрослая жизнь отличается от студенческой, что перевернуться на другой бок и проспать невозможно. Не выдержав, попросила самого высокого юношу открыть форточку. Самой мне не допрыгнуть. Пришлось бы забираться на подоконник. не солидно Поток свежего воздуха помог немного взбодриться, и я продолжила. «Именно с неё мы станем начинать изучение каждого нового проклятия. Кто объяснит мне, почему для каждого из них следует подбирать индивидуальную защиту?» Обернувшись к студентам, с удовлетворением заметила несколько рук. «Кого же выбрать? Пожалуй, самого активного». Та девушка с веснушками едва не подпрыгивала. Так хотела ответить. «Потому что проклятия делятся на вредоносные, бытовые и смертельные». С готовностью выпалила она и метнула победный взгляд за спину. похоже в аудитории велось тайное соревнование. «А ещё они подразделяются на классы воздействия». «Совершенно верно», — кивнула я. «Не следует забывать и об индивидуальных особенностях каждого мага. Их тоже надо учитывать при построении защитных чар». За окном выпал снег. Первый снег в этом году. Неудивительно, что все и студенты, и преподаватели перед занятиями высыпали на улицу, полюбоваться, пощупать искрящиеся пушинки. Даже сейчас я нет-нет посматривала на припорошённые карнизы, гадая, растает ли снег» или продержится до завтра. Подумать только. Уже ноябрь. Казалось, совсем недавно я пила какао в баши и гадала, чем заплатить за дом. А теперь у меня завелись деньги. Немного с учётом отработанного времени, но достаточно для горячего глинтвейна или пары новых чулок. Жаль, с Леонтием пока разобраться не смогла. Точнее, с его недомолвками. Хитрец тренировался с ректором. По понятным причинам я сразу ретировалась, радуясь, что меня не заметили. Тигри бы решил, будто я явилась полюбоваться его мышцами. Драконы те ещё позёры. Некроманту пуговицы не мешали, а ректор расстегнул рубашку чуть ли не до пупа. Для владения мечом важны руки, а не оголённые части тела. К слову, когда я сбежала, дракон проигрывал. Это не могло не радовать. Надеюсь, каждый из вас знаком со своей силой. Очень удобно, мыслить можно об одном, а говорить совсем другое. Поднимите руки те, кто не выяснил её составляющие интенсивность. Ответом стало молчание. То ли все успешно разобрались, то ли стеснялись признаться. Ладно, я все равно пойму при решении задач. Чем плохи для студентов проверочное по проклятиям, так это тем, что списать невозможно. В дано вносятся параметры своей силы, а они у каждого разные. Хоть чуточку, но различаются. Теперь ещё о технике безопасности. При записи любого проклятия заменяйте катализаторы и закрепители специальными символами. Они выглядят вот так. Взявшись за мел, вывела на доске двойную волнистую линию. Так принято обозначать катализатор. Для закрепителя принято следующее обозначение. Рядом с волнистой линией возникла точка, отсечённая косой чертой. Формулы закрепителя и катализатора всегда пишут отдельно на чистом листе. Это не моя прихоть, от этого зависит ваши жизни. По той же причине проклятия не произносится вслух. Только отдельные части. «Можно вопрос?» Кивнула и обернулась к рыжему дракону. Не всё он знал и умел. Сидел сейчас тихо, как мышка, строчил в тетради. В чём разница между проклятиями и заклятиями? И как можно понять, верно ли составлена формула, если её нельзя проверить? Приятно, когда тебя слушают, а не стремятся унизить. В глазах дракона горел интерес. Моя маленькая победа. Одна из многих, совершённых за последние недели. Воевать пришлось совсем сразу, в том числе с собой. Но я училась на ошибках и умела извлекать уроки. «Заклятиями пользуются исключительно ведьмы». «Абсолютно все они направлены на консервацию объекта в неком состоянии и обратимы при соблюдении некоторых условий. Например, все вы слышали сказку о спящей принцессе. Юные маги презрительно фыркнули. И ещё бы, они слишком взрослые и слишком мужчины, чтобы читать подобную ерунду. В ней заклятие разрушил поцелуй истинной любви. Объект воздействия, то есть принцесса, не претерпел никаких изменений, вернулся к исходному состоянию. С проклятиями, увы, не так». Они направлены на преобразование. Иногда оно стремительное и необратимо. Иногда вяло течёт много месяцев, а то и лет. При снятии проклятия неизменно остаются последствия. Ничего не возвращается к исходной точке. Сейчас я продемонстрирую наглядно. Вытерла руки и направилась к заранее приготовленному тазу с водой. Ещё одна моя работа над ошибками — продумывание лекции. Когда я перестала импровизировать, выстроила подачу материала в чёткую систему, задумалась о вопросах, которые могут возникнуть. Стало легче. Заодно студенты поняли, что очередная тёмная ведьма сбегать не собиралась. Пусть даже не надеются. «Используем самый безопасный вид воздействия — бытовой. Пожалуйста, подойдите ближе». Заскрипели отодвигаемые стулья. Будущие маги и ведьмы сгрудились вокруг меня. «Сначала воспользуемся заклятием. В дальнейшем мы разберём их подробнее» а пока ограничимся внешним эффектом». Потетично взмахнув рукой, я приказала. «Застынь!» Внимательный человек заметил бы, как за пару мгновений до этого шевелились мои губы. Ненадолго замер взгляд. Никакого «застынь» не требовалось. Заклятие сработало совсем от других слов и действий. Студенты за спиной изумлённо ахнули, когда по поверхности воды поползла ледяная змейка. «Каток для малышей готов!» Улыбнулась я. «Можете потрогать. Лёд настоящий!» И ведь потрогали, едва таз не свернули. Воздействие мгновенное полное. Теперь разрушим его. Прикосновение пальца, и ладонь погрузилась в воду до самого дна. Не осталось ильдинки А теперь проклятие. Чего я хочу пожелать в воде? Что мне в ней не нравится? То есть заклятие звучит, как ты сделаешь то-то, а проклятие — ты изменишься так-то, — подхватила стоявшая рядом девушка. Кивнула. Казалось бы, на словах различие минимально, а по факту между ними пропасть. «Именно. Ты застынешь и больше не будешь мокрой». И вновь слова проклятия остались до поры неведомы зрителям. «Ну и...» Приподнявшись на носочки, будто с его ростом и так не видно, нетерпеливо фыркнул дракон. Мысленно сделала вдох и ответила в прежней вежливой нейтральной манере. «Приглядитесь, изменения уже начались». Я намеренно не добавила катализатор, чтобы разница между проклятиями и заклятиями стала более очевидной. Вода застывала со дна, слой за слоем. Словно побеги диковинного растения, цепкие лапы льда расползались по тазу, пока не поглотили последнее озерцо. «Страшная вещь!» — поёжилась рыжая ведьмочка. Она поняла. Надеюсь, и остальные потом тоже сообразят. Дело вовсе не в том, как застывает вода сверху или снизу, а в самом воздействии. Проклиная, ты разъедаешь структуру предмета. «Обычные фокусы», — мотнул головой дракон. «Крылатые лорды в своём репертуаре. Но повторения позора первой лекции он не дождётся». Сделав вид, будто не расслышала комментарий, вернулась к доске и распустила студентов по местам. «Странно, конечно, что занятия по проклятиям у вас начались так поздно». Стерла изображение катализатора и закрепителя и жирной чертой разделила доску на две части. «Сложно придётся на зачёте». Так некому было учить. «Кто бы сомневался!» — выкрикивал с места снова дракон. «А вы как же?» — обернувшись, прищурилась. «Досрочно «Да получили бы диплом. Защитили кандидатскую или сразу примерили портфель министра». Я играла с огнём, но очень уж хотелось поквитаться. Терпение ведьмы не бесконечно. Вот и моё закончилось вместе с решимостью изображать бесчувственную скалу. Дракон насупился и уставился в записи. «А что так? Разве мы чего-то не знаем?» «И сколько же преподавателей у вас сменилось?» «Леонтий всё равно не скажет. Можно потратить пару минут на выяснение предыстории моего вторичного появления в Академии». «Четыре», — подала голос староста тёмных ведьм. «Вы продержались дольше всех», — смущённо добавила она. «А в сентябре нас и вовсе никто не учил. Занятия велись только по общим и смежным предметам». «Понятно. Неудивительно, что дисциплина хромает». «Тогда давайте наверстывать», — улыбнулась я. «Так и быть». Первую контрольную работу проведём без оценок. По аудитории прокатился дружный вздох облегчения. Мой рейтинг в чужих глазах возрос. Однако я сделала поблажку не по доброте душевной. Мне тоже требовалось освоиться. Войти в ритм. С планами на будущее мы всё выяснили. Вернёмся к проклятиям. О заклятиях вам поведает госпожа Ирма. Записываем и зазубриваем условные обозначения. Мел поскрипывал по доске. Я давала азы, без которых невозможно решить ни одну задачу и уж точно не разобраться в специальных книгах. Только в учебнике всё писалось словами. Маги пользовались исключительно аббревиатурами и условными обозначениями. С катализатором и закрепителем мы уже знакомы, но каждому заклятию необходим один, а то и несколько стабилизаторов. В правой части выводим название части формулы. За чертой её символ. В данном случае тильду. Вы ставите столько знаков, сколько стабилизаторов требуется. Понятно? Пока ничего сложного. Продолжаем. Закрепитель. Две косые черты слева направо, словно закрывающие нечто. Его рисуют строго над той частью формулы, к которой он относится. После заклинания в обязательном порядке нужно стабилизировать. Теперь интонационные особенности. Пауза. Овал. Короткая пауза. Круг. Длинная пауза. Перевёрнутый овал. Интонация повышается. Стрелочка вверх. Понижается. Стрелочка вниз. Прерывистое дыхание. Спираль. Доска постепенно заполнялась. Формулы проклятия многогранны. В них десятки различных условных обозначений. Способ напитки силы магические удары, задача направления воздействия и многое другое. Нужно вызубрить всё. Иначе ничего не получится. Заклятие не варка зелья, где можно ненадолго прерваться, заглянуть в учебник, спросить у соседа. Действие тут непрерывно. Иначе придётся всё начинать сначала. Дождавшись, пока студенты добросовестно всё перерисуют, перевернула доску и, пожевав губы, задала первое простенькое задание. «Я напишу кусочек одного заклятия, используя аббревиатуры, а вы его расшифруете. Во втором примере вам придётся проделать обратную работу, самим расставить знаки в соответствии с указаниями. В конце лекции надпишите и сдадите листы. Следующее занятие начнём с диктанта по условным обозначениям». Вот так. И студентов заняла, и себе время для чтения высвободила. Примеры выбрала самые простые из бытовых проклятий. Получилась сборная солянка, но со стороны казалось, будто это цельная формула. Тут я преследовала двоякую цель. Во-первых, одного проклятия мало для закрепления материала. Во-вторых, если студенты надумают, а они надумают, прочитать всё целиком мысленно или вслух, ничего не случится. Разрозненные куски не сработают. Пока вертелись шестерёнки чужих умов, я тоже не прохлаждалась. На коленях лежала методичка. На столе перед глазами пара книг и блокнот. Я немного модернизировала его, пришила к корешку цветные ленты. Каждая обозначала определённый предмет. По теней откроешь в нужном месте. Сейчас меня волновала история магии. Жутко занудный предмет, на котором дохли мухи. Тёмные ведьмы его не вели, но мне приходилось замещать заболевшего преподавателя. Подготовиться толком я не успела. а замене узнала с утра, и теперь строчила план занятия. Каюсь. Пошла по самому лёгкому пути — составлению текста по пройденному материалу. «Ну, плавала я в датах, и точно бы не воспроизвела по памяти всех королей, магов и прочих вершителей судеб». Но вот прозвенел колокол, убрала всё в сумку и подняла глаза на студентов. «Ну, как успехи?» Результаты кладём на край стола стопками по специализациям. На следующем занятии обсудим после диктанта. Ученики с кислыми минами несли плоды своих трудов. Постепенно на столе образовались четыре стопки. Удовлетворённо кивнула и, попрощавшись, отпустила страдальцев. «Вам помочь?» Задумавшись, не сразу поняла, что обращались ко мне. Рыжий дракон смотрел прямо в глаза. Неуютно. Поёжившись, отвела взгляд и сухо осведомилась. «В чём именно?» «Тетрадные листы я сама перевяжу и аккуратно уберу в сумку. Она теперь у меня необъятная. Моторная карета поместится». «Таз». Дракон указал на наглядное пособие. «Точно. Совсем о нём забыла». «Спасибо. Верните за завхозу и поблагодарите от моего имени. Знаете, куда идти?» «Знаю», — буркнул крылатый лорд. «Не слишком-то он вежлив для желающего помочь. Странно, конечно, что вообще сподобился. Проникся моими знаниями? Вряд ли. Драконы всегда самые умные. И точка. Даже если все утверждают обратное. Но отказываться не стану. Спешу на проснувшееся воспитание». Подождав, пока студент унесёт таз с табуретом, и заперла аудиторию. «Форточка. А, пусть останется открытой. Горячий чай. Без него я засну». Кофе лучше, но за ним нужно в столовую. Три единое. Лишь бы пережить демоновую историю магии, не упасть в грязь лицом. Дальше большой перерыв и мои тёмные ведьмочки. Сегодня мы занимались помещение, изучали теорию. Усмехнулась. Мои. Я постепенно становлюсь преподавательницей. Прирастаю к академии. А вечером чаю тётки. Она обещала раздобыть что-то интересное и наотрез отказывалась заранее раскрывать секрет. Надеюсь, меня не огорошат очередным любовником. «Я от краткой связи Патриции с тогда ещё молодым Леонтием не отошла». Толкнув дверь преподавательской, швырнула сумку на свой стол и блаженно потянулась. «Пусть косятся. Нужно расслабиться после третьего курса». «Доброго утра», — кивнула собравшимся. Нателла как раз готовила чай. От заварника шёл воистину королевский аромат. «Надеюсь, она поделится?» Словно прочитав мои мысли, светлая ведьма достала ещё одну чашку. «Будешь?» — покосилась она на меня. «Ещё спрашиваешь». Потирая ладони, пристроилась в уголке, который обустроили для застолья и чаепитий. Он не на виду. Можно одновременно уединиться и оставаться в центре событий. «Как успехи?» Отношения с коллегами постепенно налаживались. Видимо, прежде они не желали зря тратить душевные силы на то кто скоро сбежит. А я вот осталась. «Спасибо. Осваиваюсь. Вроде хорошо всё». Блаженно отпила из чашки и зажмурилась. «Где только Нателла берёт рецепты. Каждый день новый». «А по ночам как?» Ведьма присела рядом и потянулась за печеньем. Мне тоже предложила. «В смысле?» «Я по ночам сплю, даже не летала. Устаю так, что с ног валюсь». «Да вот Ванесса...» Нателла кивнула на стихийницу, сегодня щеголявшую в костюме русалки. Блестящая сетка сверху и тёмно-зелёное платье под горло внизу. «Жалуется. Говорит, стонет кто-то. Бродит, спать мешает. леонтью скажите, пусть вмешается» подала голос крайне недовольная Ванесса. «В конце концов, это его работа». «Ну да, ну да, после бурной сцены госпожа Шауп к нему не сунется. Но о ней знала только я, поэтому та же Нателла полюбопытствовала». «А сама почему не скажешь?» Ванесса удостоила её презрительным взглядом и процедила. «Я с грубиянами не общаюсь». Ведьма скорчила рожицу. «Видали, какая отцаца. То грубияна у неё, то дураки, то мизинцы её не стоят». «Увольняйся, что ты нас, болезных, терпишь?» «Если кого-то и надо уволить, так это тебя». Между женщинами завязалась перепалка. «Бесполезное существо, ещё ведьма. Ты себя в зеркало видела. И тебе советую чаще смотреться». Не сдавалась Нателла. Остальные я в том числе не вмешивались, наслаждались бесплатным представлением. Негласно мы поддерживали Нателлу. Ванесса со своим характером и яркой экстравагантностью успела всем надоесть. Сложно сказать, чем бы всё закончилось. Женщины всё распылялись, пытаясь больнее уязвить друг друга. Но тут отворилась дверь и показался декан. «Так, мне как в школе по разным углам развести?» — рявкнул он. «Орёте на весь миробейт!» «Лучше бы отчётность сдали. Что-то на моём столе пусто. Всех касается!» — мстительно добавил Леонтий. «С духами разберитесь, тогда сдам!» Окрысилась Ванесса и поправила очередную челму на голове. «Совсем распоясались. То плачут, то стонут». «Разберусь, но почему-то они мешают только вам», — выразительно добавил некромант и внезапно повернулся ко мне. «Госпожа Мэй, зайдите ко мне. Есть разговор». В недоумении покосилась на коллег и оставила чашку. «Поводов для разбирательств нет. Я к Леонтию с расспросами тоже не приставала». «Неужели студенты жаловались? Тот же дракон мог наебедничать папочки, а тот выплеснул гнев на декана». Тогда понятно, почему рыжий превратился в лапочку. Но я не угадала. Студенты к теме разговора никакого отношения не имели.